Глава сорок первая. «Марго, ты чокнулась? Ты похитила ее мать?» — вопит Рос в трубку. «У нас и так проблем по горло, а теперь еще и это. Ты должна была сначала сообщить мне, я бы убедился». «Вот я тебе и сообщаю», — обрывает его Марго и оглядывает вестибюль отеля. В половине десятого вечера он почти пуст, типичный скучный Средний Запад. В Нью-Йорке в это время тусовка только начинается. У тебя испытательный срок. Забыл? Я снова у руля, как и должно быть. План такой. Через несколько часов два человека заберут мамашку и доставят в Коран. Мой самолет в аэропорту Мидвей. На его борту будут моя заложница и спортивная сумка, набитая документами, которые любезно предоставила Джул Сыров. Заберешь все и отправишь борт обратно в Нью-Йорк. А я вернусь туда завтра утром на коммерческом рейсе. Погоди, погоди. Ты похитила мать и заполучила все их бумаги? Как тебе это удалось? Без меня мысленно продолжает его мысли Марго. Поверь, операция оказалась самой простой из всего, чем я занималась всю неделю. Пусть хорошенько над этим подумает. Теперь рассказывай, что там с картинами. Повисает долгая пауза. Уайетт откашливается. Мы заработали почти 60 миллионов долларов в биткоинах. Чистыми после того, как мафии и скинхеды забрали свой солидный куш, обещав, что наши имена нигде не всплывут. И всего за четыре полотна. Я рад, что не пришлось отдавать их по дешёвке, как я предполагал, чтобы отвести от себя внимание. У меня также более 70 запросов на подобные холсты на теневых сайтах. Хорошая новость. Спрос есть. Но... но что перебивает Марго и долго затягивается? Мой источник на Сицилии сообщил, что Брэм Беккер пытается что-то разнюхать. Задает вопросы о коллекции Гайслера. Полагаю, нам нужно забрать прибыль, залечь на дно и пока не выводить на рынок новые картины. По крайней мере, до ярмарки. По-моему, ты говорил, что действовать нужно быстро, иначе шедевры потеряют ценность. Говорил, только до того, как детектив подобрался слишком близко. Марго шумно выдыхает. «Ладно, пока приостанови все операции». Хотя, с другой стороны, Гриффин Фройнд трудится, не покладая рук, и втюхивает полотна направо и налево своим криминальным контрагентам. А тех, в свою очередь, не волнует, что холсты крадены, Даже наоборот, так они поддерживают авторитет. У нас выстроилась очередь из преступных элементов и я не собираюсь сбавлять обороты. За три дня Фройнд толкнул шесть картин и требует еще. Многозначительно, говорит Марго, и получит их от тебя. «Я все-таки настоятельно рекомендую поставить все на паузу», — настаивает Рос. «Подумай об этом, ладно?» Он театрально вздыхает. «И вот еще что». По поводу Беккера. Твоя юная проныра из Чикаго встречалась с ним в аэропорту с на обратном пути из Баден-Бадена. У меня есть фотографии, где вся Троица сидит в кафе. Нужно узнать, о чем они говорили. Даю зеленый свет. Кстати, Уайт, тебе пора отработать деньги, которые я тебе плачу. «Именно ты станешь нянькой для Элизабет Рофф, пока я не вернусь в Коран». Она мысленно улыбается, представляя его лицо. «Запри ее в подвале, корми и вытряси все, что сможешь». Она делает паузу. «И не облажайся на этот раз». Картинка. Марго докуривает сигарету, допивает скотч и поднимается на пятый этаж. Мать Джулс там же, где она ее оставила. Сидит в кресле в углу, во рту кляп, руки скованы наручниками. Она в чулках. Черные туфли-лодочки на низком каблуке стоят рядом с кроватью, на которой лежит пиджак от костюма. Марго вынимает кляп изо рта Элизабет и снимает наручники, прижав пистолет к виску и давая понять, что кричать или дергаться не стоит. Затем садится на кровать, продолжая держать мать Джулс на мушке и спрашивает: "Наслаждаетесь пейзажем?" Лис сжимает зубы и растирает запястье. Предпочла бы. Провести время иначе. Марго хочет. «Ну, разумеется. Кстати, хотела рассказать о дальнейших планах. Через несколько часов вы совершите еще одну поездку в Европу. Она вам понравится даже больше, чем визит в Баден-Баден. Ваша прилежная дочь теперь работает на меня, чтобы спасти жизнь мамочки. Пару часов назад... Мы заключили сделку. Марго делает паузу, давая Элизабет возможность осмыслить сказанное. «А вам я дам шанс спасти дочь?» Она наклоняется ближе. «В обмен на информацию?» Лицо Элизабет бледнеет. «Почему я должна вам верить?» С вызовом спрашивает она. «Это вы убили Дэна Мэнсфилда, правда?» с какой стати отпускать меня и Джулс. Я требую ответа, прежде чем сообщу вам что-нибудь». «Вы требуете?» Марго едва сдерживается, чтобы не зааплодировать. «Мамаша такая же дерзкая, как и дочь. Вы лишь предполагаете, что я убила звезду журналистских расследований. Вы же юрист. Поаккуратнее с версиями» пока у вас на руках нет фактов. Но сейчас речь не о Мэнсфилде, а о Джулс. Элизабет меняется в лице. Что вы с ней сделали? Ничего. Если откровенно, в моих интересах, чтобы девочка была жива и здорова и провернула для меня кучу работы. Она знает свое дело. Я понимаю, почему Дэн ее нанял. Джулс весьма организованная. а Вот только я не все знаю. Полагаю, вы поможете мне восполнить пробелы. Элизабет скрещивает на груди руки и бросает на Марго злобные взгляды. Похоже, в суде с мисс Роф лучше не встречаться. — А что будет, если вы получите то, что хотите? — спрашивает мать Джулс. «Позвольте вас поправить, не если, а когда. Я в любом случае добьюсь своего». Элизабет с вызовом смотрит в глаза Марго. «А если я откажусь вам подчиняться?» «Воля ваша», — отвечает та. «Вот только стоит ли жизнь вашей дочери какой-то картины?» Элизабет морщится, понимая, что особого выбора у нее нет. Я не буду ничего говорить или делать, пока не получу солидных доказательств, что Джулс не пострадает. Яблоко от яблони недалеко падает, — Натянуто улыбается Марго, думая о том, что покойная алкоголичка-мать с радостью продала бы ее за бутылку элитного алкоголя и дозу первосортного кокаина. Вам следует понять, что я Джулс не по зубам. На вашем месте я бы рассказала все, что знаю. Даю слово, что вашей дочери не причинят вреда. Вот мои условия. Я ищу картину, которая по праву принадлежит мне. Остальное меня не волнует. Вы делитесь сведениями, а взамен получаете награду. Вас не волнует ничего, кроме вас самой возражает Лис. «Я вот уже много лет привлекаю к ответственности таких, как вы». «Таких, как я? То есть психопатов?» Пожалуй, процесс оказался увлекательнее, чем предполагала Марго. «Прекрасно. По крайней мере, не придется объяснять мотивы своих поступков. Раз уж вы точно знаете, с кем имеете дело». Давайте не будем тратить время и силы. Мы обе понимаем, что я не остановлюсь, пока не получу желаемого. Вы и тогда не остановитесь. Вам всегда будет мало. А вы и правда хорошо изучили мою породу», — насмешливо улыбается Марго. «Что ж, тогда поиграем и посмотрим, чья возьмет». Итак... Что делал Адам Чейз в вашей квартире? Элизабет молчит. Марго делает вдох. Она могла бы ударить эту упрямицу или по очереди выдернуть из ее головы все обесцвеченные пряди. Это пара пустяков. Отказ от сотрудничества лишь навредит Джулс. Впрочем, решать вам... Марго встает и нависает над заложницей. Лис отшатывается. «У меня есть фотографии, где Адам Чейз входит в ваш дом, сидит на скамейке в вестибюле. Зачем он приезжал? С какой целью вы ездили в Баден-Баден? Почему на обратном пути Джулс встречалась с Брэмом Беккером в аэропорту Амстердама? Почему вы заинтересовались моим финансовым состоянием. Я получу ответы на все эти вопросы. Элизабет не сдается и лишь крепче сжимает губы. Марго хочется ее ударить. Хочу еще раз пояснить. Мой хакер взломал компьютеры в вашем офисе, госпожа адвокат. Скоро я буду точно знать, что вы затеваете. Всю информацию, которую вы собрали обо мне и моей компании, вы получили незаконным путем. Вы пока живы, лишь потому, что мне нужно заполнить пробелы. Времени очень мало. Вы в любом случае меня убьете. Может, да, а может, и нет. И кстати. «Это буду не я». Марго слышит три стука в дверь. Что-то они рано. Она идет открывать, отшвырнув с дороги удобные лодочки Элизабет. «Советую начать говорить. Ваша дочь будет из кожи вон лезть, чтобы спасти вашу задницу. Вы могли бы приложить хоть какие-то усилия, чтобы попытаться остаться в живых».